«Тоже? Хорошо. Стелсеры есть? Клещ, сюда!» Я сделал шаг вперед и присоединился к маленькой группе из четырех человек, судя по всему, являвшихся профессиональными разведчиками в армиях наших вассалов. Ники моих коллег оказались совершенно незнакомыми. «Если у кого-то маскировка меньше 30%, можете смело идти обратно. Это пороговое значение». Никто из разведотряда не слился. Поэтому я невольно ощутил к новым товарищам что-то вроде уважения. Снизить заметность персонажа на треть все еще было достаточно сложно. «Вы пойдете вперед. Будете двигаться исключительно ползком и отслеживать все перемещения колдунов», — сообщил ультиматор. «Чтобы не попасть под действие яда, Рекомендую найти убежище чуть выше уровня земли. Постарайтесь не сдохнуть сразу. От ваших данных будет зависеть работа катапульт. И рассредоточьтесь. Два человека нужны прямо на первой линии, а остальные пройдут дальше. Сделаем связь или через личку, или голосом. Голосом быстрее, но тогда вас сразу прикончат. Если будет надо, я крикну а ответит мне тот, кто окажется ближе других. Пока живы те, кто рядом с нами, остальные вообще не отсвечивают. Ясно? Да. Разведка занимает позиции, лучники занимают позиции. Мы получаем данные и начинаем обстрел. Дальше действуем согласно прямым командам. Клещ! А, найди такую позицию, с которой можно провести атаку. Если добьешь одного из козлов или вольешь в него нормального урона, от тебя больше ничего не требуется. Если не сможешь, выполняй роль разведчика. Хорошо. Бобра убери. Хорошо. Выдвигаемся! Путь к логово колдунов оказался чертовски сложным. Из-за слишком крутого подъема и завалов катапольту пришлось тащить чуть ли не на руках. А для размещения их в непосредственной близости к границам локации мы были вынуждены собрать импровизированный фундамент из валявшихся рядом камней. Дальше возникла еще одна проблема. Узкий проход с трудом вмещал всех желающих. Игроки мешали друг другу, тихо ругались и все чаще поминали многомудрого вождя недобрыми словами. Надо сказать, я тоже не совсем понимал, ради чего здесь скопилось столько народа но предпочитал помалкивать. «Разведка! Вперед!» Мы послушно улеглись на камни, после чего целеустремленно поползли туда, где маячил край занятой отступниками площадки. Двигавшийся впереди меня игрок осторожно высунул голову на открытое пространство, затем спрятался обратно и тихо прошептал. «До них метров тридцать! Занятый алтарем! Можно идти!» «Давай!» Зажатая между скалами долина была настолько маленькой, что почти не оставляла нам места для маневров. Но продвинутая маскировка частично нивелировала эту проблему, позволяя кое-как переползать между камнями. Мы оставили за спиной парочку корректировщиков. Затем мои товарищи двинулись по левой стороне локации, а я выбрал правую. Там находилась неглубокая расщелина, по которой можно было добраться до уютной каменной выемки, представлявшей собой идеальный наблюдательный пункт. Минут через пять у меня получилось туда залезть, я доложил вождю о готовности, после чего дисциплинированно отметил на общей карте место дислокации колдунов. Те по своему обыкновению возились рядом с алтарем, сжигая на нем какие-то загадочные травки. «Информация и так есть. Жди!» «Не перегружай чат!» Мысленно послав командира по известному адресу, я устроился поудобнее и затих, фиксируя происходящее внизу действо для зрителей. Тех становилось все больше, а время от времени загоравшиеся на краю поля зрения донаты говорили о том, что сегодняшняя трансляция вызвала у форумной публики серьезный ажиотаж. «Спасибо за хороший контент! Лайк!» Колдуны — самый сложный тип посов. Готовьтесь насасывать. Командир у вас зря хитиновые покровы сбросил. Мягкотелость ему не идет. Наконец-то! Нормальная трансляция! Спасибо! Вперед! В атаку! Не щадя пукана своего! Они вас унизят. Давай, Клещера, покажи всем, как раки воюют. Прочитав сообщение, а также показав зрителям большой палец, я вновь сосредоточился на колдунах. И сделал это очень вовремя. Буквально через несколько секунд из глубин ущелья вылетели целые россыпи горящих бодеек со смолой. Воздух наполнился тихим шелестом стрел, а по всей территории долины стали появляться характерные зеленые облачка. Лучники дисциплинированно выполняли приказ, погружая локацию в гибельный туман. Колдуны встрепенулись. Бросились к центру площадки, начали метаться по сторонам, а затем дружно вскинули вверх руки, откуда-то сверху тут же прилетел мощный порыв ледяного ветра, ядовитая дымка вздрогнула и быстро потекла к выходу из долины, грозя задушить весь рейд в своих нежных объятиях. «Огонь!» — донесся до моих ушей истошный вопль ультиматора. «Огонь! Огонь!» В расщелине показались силуэты лучников. По-младшему из колдунов ударил точный и слаженный залп. Здоровье ренегата обвалилось в хлам. Рядом начали разбиваться баклажки со смолой. Победа оказалась на расстоянии вытянутой руки. Но тут по высунувшимся игрокам ударил хлесткий и жесткий дождь ледяных игл, вынудивший их с проклятиями спрятаться обратно. Лучники успели сказать свое слово. Вокруг раненого босса вновь расползлись гибельные зеленые облака, однако новый порыв ветром мгновенно разметал их в стороны. В атаку! Штурм! Из ущелья вырвалось человек 20 самых обычных игроков, вооруженных мечами, топорами и прочим низкосортным хламом. Атакующие разделились, попытались взять колдунов в клещи, однако нарвались на две плотные огненные стены, за пару мгновений оставившие от них только воспоминания. Впрочем, бессмысленная жертва на деле оказалась хитрым, отвлекающим маневром. Пользуясь тем, что умения противников временно обнулились, ультиматор издал новый вопль. «Стрелки! Добить!» Потерявшие часть личного состава рейнджеры опять высунулись из своих укрытий, Новый зал превратил полоску хит-поинтов неудачливого чародея в едва заметную ниточку. Однако старший босс вновь проявил чудеса изворотливости, воздвигнув перед коллегой что-то вроде силового поля. Следующая порция стрел бесславно разбилась об эту преграду. Здоровье раненого стало мало-помалу восстанавливаться, а на головы стрелков обрушился жгучий огненный дождь. «Катапульты! Огонь! Огонь по-мелкому! Справа в атаку!» Удар артиллеристов оказался довольно точным. Однако цели не достиг. Большая часть зарядов не смогла преодолеть защитную стену. Выстрелы лучников оказались чуть более эффективными. Благодаря расползающемуся вокруг туману регенерация младшего колдуна ощутимо замедлилась. А вот милишники во второй раз бесславно сдохли, не сумев пережить стандартной огненной стены. Огонь! Мешавшее лучникам поле наконец-то исчезло. Пять или шесть огненных стрел тут же нашли недобитка, и первый из боссов успешно склеил ласты. В ответ старший Волф крикнул что-то очень злобное, скалы вздрогнули, а на головы моих товарищей посыпались сорвавшиеся со своих мест булыжники. Из расщелины донеслись отголоски бодрого мата, и вылетела очередная россыпь зажигательных снарядов. Но интенсивность обстрела показалась мне заметно более низкой, чем раньше. Кажется, последний удар колдуна серьезно проредил боевые порядки атакующих или уничтожил большую часть катапульт. «Отвлечение!» Огонь! В этот раз порция, выбравшихся на просмотр самоубийц, оказалась исключительно жидкой. Однако боссу все равно пришлось израсходовать некоторое количество времени на их уничтожение. В результате остаткам лучников удалось всадить в него штук 20 стрел и тем самым уполовинить здоровье. Ответный удар ледяных колючек прикончил пару человек, но тут... Ультиматор задействовал свой неприкосновенный резерв. «Разведка! В бой! Клещ, жди!» На противоположной стороне локации возникли фигуры разведчиков. Колдун потратил еще пару драгоценных секунд на их умерчление, оказался в самом центре огненно-ядовитого облака, вызвал очередной порыв ветра, словил несколько прямых попаданий, осознал, что сливает бой и неожиданно метнулся в мою сторону, ловко спрятавшись за одним из ближайших камней. «Ядом! Держите его в отраве! Клещ!» Момент для внезапного нападения был действительно шикарным. Хотя я не мог увидеть противника. Тот находился от меня буквально в паре метров. И здоровья у него оставалось не так, чтобы очень много. «Клещ, твою мать!» Я мысленно ругнулся, активировал призыв питомца, а когда снизу послышался характерный шорох, громко выкрикнул «Люцифер! В атаку!» Раздался воинственный писк. Затем его сменило натужное фырканье, а еще через секунду до моих ушей долетел раздраженный вопль колдуна. Я высунулся из укрытия, чуть не словил шальную стрелу, увидел наполовину живого чародея и изо всех сил пытавшегося добить повисшего на лодыжке бобра, щедрой рукой метнул в сцепившихся противников огненный вихрь, а затем бесстрашно спрыгнул на землю. Ренегат попытался дернуться ко мне навстречу. Однако заклинание вместе с питомцем сделали свое дело, не позволив ему сдвинуться с места. Я выбросил вперед копье, ощутил, как легкие начинают выжигать гнусная отрава, от души обматерил стрелков, нанес следующий удар, затем еще один... «Клещ! Да пошел ты в жопу!» — экспрессивно сообщил я далекому вождю, нанося финальный удар. «Готов, сука!» Сдохший колдун в обнимку с бобром отправился в мир иной. На землю упала какая-то шмотка. Система выдала радостное сообщение — но детально разобраться в происходящем у меня не получилось. Гадский яд сделал свое дело. Персонаж рипнулся, а я увидел перед носом знакомое меню с выбором точки распауна. Пришлось возродиться, а уже затем прочитать то, что желала сообщить мне игра. Поздравляем! Благодаря вашим усилиям, одна из диких территорий была полностью освобождена от враждебных существ. Теперь вы можете сообщить об этом Ярлу, тем самым запустив процесс колонизации. Торопитесь, освобожденные территории могут быть захвачены другими государствами или вернуться в прежнее состояние. Клещ, получилось? Я отвлекся от чтения, увидел рядом целую толпу игроков во главе с Драгонаром и уверенно кивнул. Да, привалили козлов. Система говорит, что можно забирать остров под контроль. «Ха на работе!» — прокомментировал мои слова какой-то низкоуровневый шахтер. «Молодцы! Добились!» «Чего добились?» «Того, что нам теперь опять ресурсы добывать негде будет!» — сплюнул на землю игрок. «Козлы!» «Если так дальше пойдет, придется локацию менять!» — добавил его сосед. «Имбецилы тупые, блин!» Внезапная агрессия немного сбила меня с толку. Но тут рядом объявился вездесущий, и жизнерадостный тушканчок, мгновенно изменивший ход беседы. «Забей, потный! Сам же знаешь, у них давно пуканы горят из-за месторождений. Новый ожог получился слишком глубоким, вот и страдают». «Да пошли вы нахрен, козлы! Сами не работаете и другим не даете ушлепки». «Было бы лучше, если бы вы тут сами не играли и другим играть не давали!» Удивленно округлил глаза мой товарищ. «А бибу потную вместо усов не хочешь?» — Фу! Школота безмозглая! — Видел бы ты, что в соответствующих темах на форуме творится, — понизил голос Тушкан. — Боже, как они там страдают! Сколько боли! — Пошли отсюда! — махнул рукой его оппонент. — Этим уродом не объяснишь! Толпа немного поредела. Обстановка заметно разрядилась, а в центре внимания снова оказались мы с бобром. — Как все прошло? — Стрелами забили или поджарили. Комплексно! Первого ребята вынесли, второго я добил. Можете стрим чекнуть, там все есть. Ты, блин, опять на стриме! Уже заканчиваю, не ругайся! Рядом внезапно нарисовались еще человек 5 во главе с ультиматором. Вождь покрутил головой, увидел нас с тушканом, после чего резко мотнул головой: Бегом, Керло! Времени лучше не терять! А бегом! Я сказал, «Да вон он сидит, зачем бежать-то?» «Уважаемый Свальда, мы с группой доблестных воинов только что зачистили соседний остров», — скороговоркой произнес командир. «Теперь это свободная земля, которую имеет смысл как можно скорее объединить с нашими владениями. Время не ждет». «Вижу, ты говоришь правду», — нахмурился викинг, отодвигая от себя кружку с пивом. «Эти земли...» действительно свободный и богатый очень богатый благородный ярл в таком случае благодарю за службу я слышал что для совершения настолько значимого подвига вам потребовалось объединить усилия с нашими вассалами именно так согласился ультиматор огненные драконы и донжон были очень полезны вы все заслужили хорошую награду довольно кивнул Непись. «Распределите ее между своими людьми, а я тем временем соберу бойцов для судьбоносного похода». «Поздравляем! Великий Ярл Меткий был оповещен о захваченной территории, а успехи вашего отряда были отмечены как значительные. Ваш командир получил 20 очков социальных характеристик для распределения в рамках вашего отряда». «Ничего себе!» — вскинул брови тушканчок. — А ну-ка делись, буржуй! — Спокойно, — отмахнулся ультиматор. — Усиления будут точечными. Так что не гоните волну. Мне лидерство нужно максить. Клещу харизма не помешает. Она кому угодно не помешает, если что. Тушка, натвень. Все себе не заберу. Не переживай. «Ну — Ну-ну. Процесс распределения бонусов занял минут десять и вызвал кое-какие вопросы. Однако в целом действия вождя соответствовали давным-давно принятой им на вооружение доктрине. Наш, пока еще неофициальный лидер, всеми силами пытался выковать пул узких специалистов на все случаи жизни. В результате мы с Тушканчоком получили по два балла характеристик. Абсолютно никак не отметившийся в бою Рабинович хапнул сразу три очка, а сам ультиматор – отжал себе целых пять. Все остальное легло ровным слоем на лучников, инженеров и прочих достойных людей. Распределение неравномерное, но так нужно для общей пользы. Конечно, великий вождь, общество тебе верит, инфа сотка. Не бузи! Все, народ, дело мы сделали, я в реал. Если будет желание, гляньте, что там неписи делать будут. Давай, давай! Я отошел в сторонку, завершил таки стрим, немного подумал, а затем тоже отключился от игры. Ультиматор был чертовски прав. После окончания такого важного дела стоило хотя бы немного отдохнуть. Глава 14 Взятая мною передышка оказалась как нельзя кстати. Я сходил в душ, устроил дома косметическую уборку, прочитал свежие новости из реального мира, ответил на сообщения друзей, вынес мусор, закупился провизией приготовил себе более-менее нормальный обед, после чего в обнимку с традиционной кружкой кофе отправился изучать форум. Как ни странно, мой недавний стрим какого-то особенного ажиотажа не вызвал. Зрители сошлись во мнении, что операция была проведена достаточно грамотно а все ее участники заслужили право на тепленькое место под солнцем. Но вот когда я вспомнил про оговорку Тушканчока и нашел самую горячую и самую популярную тему с жалостливыми откровениями шахтеров, то увидел перед собой распахнутый Настеж ящик Пандоры. Ну вот мы и дождались. Налог в 50% на добычу любых ресурсов — это просто жесть. Особенно на фоне поганых демпинговщиков, сбивающих цены на аукционе. Сочувствую. Если так все и будет продолжаться, лично я пойду какой-нибудь другой остров искать. Не поможет. Нужно брать ситуацию в свои руки. Держать под контролем экспансию, не позволять неписям захватывать территорию. Тогда что-то получится. Предлагаю петицию создать на штатовских ресурсах. Пусть у разработчиков очко играть начнет. Можно коллективную жалобу подать нашему филиалу. Они реально какой-то беспредел творят. Вот оно! Я нашел секретную тему со слезами шахтеров. Ребята, вам тут еще не надоело печально окроплять друг друга различными солеными жидкостями? Грустно лобозая при этом вялый писюн разрабов. Уйди, тролль. Заметь, его даже никто не банит, уроды. Так тебя за твою нытьё тоже никто не банит. Что за шум? Шахтеры ноют из-за того, что им налоги повысили. Несправедливость, говорят, заговор. Не может быть. Срочно пошел за попкорном. Ха, на что они жаловаться-то хотят? Что им там защемили? Честь и достоинство. Одним честь, другим достоинство. Вчерашние стоны продолжаются. Одобряю. А чё этих раков не устраивает? Нас не устраивает то, что озвученные в рекламе обещания абсолютно не выполняются. Было обещано, что эта долбаная игра сможет полностью заменить нам работу, стать второй жизнью и так далее. А в результате... А чем тебе существование нищего средневекового шахтера не устраивает? Работай и не пищи. Теперь это твоя вторая жизнь. Очень смешно. Аргументы у этих защеканцев не меняются. «Нам обещали работу, бу-бу-бу, нам обещали доход, бу-бу-бу, нас душат налогами, как удава в спальне, озабоченной школоты, бу-бу-бу». «А если отбросить твой ущербный сарказм, то сказать-то есть что? Нам реально обещали одно, а подсовывают другое». Игра развивается, игроки должны развиваться вместе с ней. Очень глупо сидеть на одном месте и верить, что оно всегда будет приносить тебе огромный доход». «Точно. Смылососатели, вспомните. На старте они обварились, как последние твари, а затем возникла огромная конкуренция и огромный демпинг. Неписи отжали бизнес. И все. Пора искать другой источник заработка. Это же логично. И мне нравится, что неписи подгребают все под себя». Не доходят до болезных, что невозможно поймать много рыбы там, где ее ловят десятки тысяч людей. Нужно идти дальше. Ты не понимаешь их менталитет. Представь себе какого-нибудь охранника, который привык месяцами сидеть на одном месте и ничего не делать. Думаешь, у него хватит мотивации для саморазвития, поиска новой работы и так далее? Нет, он уже счастлив. А тут разработчики выкорчевывают это нежное, ленивое счастье, отчего у бедолаг нестерпимо горит. Я вообще не понимаю людей, которые идут сюда, чтобы работать. Типа отпахал смену в шахте, прибежал домой и пошел в виртуальный карьер, чтобы еще немного поработать. Ну, бред же, тупость. Попрошу не обобщать. Для меня игра — это всего лишь побочный доход. А на самом деле ты успешный бизнесмен, верно? — Не, ну отчасти их понять можно. Если ты днями и ночами батрачишь на плантации влиятельного господина, гробишь здоровье и получаешь гроши, то тебе сам Бог велел перебраться в игру и батрачить там на влиятельного ярла. Доход тот же самый, а вот спина целая, и ездить никуда не надо. — Я все понял. Они ноют из-за того, что их реальная жизнь феерически ужасна. И они до и боятся, что новый мир станет таким же. Вот именно. Ты думаешь, кто-то из них отсюда свалит? Ага, сейчас. Они уже распробовали виртуальную реальность. Их подсадили на такой толстый и шершавый крючок, что страшно представить. Они уже увидели, что игра действительно может приносить деньги. Дороги назад нет. Тяжело быть шахтером. Дороги назад нет. Двигаться вперед лень. А пока ты стоишь на месте, тебя денно и ночно куканит озверелые неписи. Жуткая судьба. Смейтесь, смейтесь. Рано или поздно мы добьемся изменений. Вот тогда и посмотрим, кто здесь прав. Да слышали мы уже рассказы про таких вот изменяторов. Думаешь, не нашлось амбициозных крабов, которые пытались установить тут свои порядки? Результат всегда один. Пока вы, как последние идиоты, боретесь с неписями, Приходят более мозговитые соседи и вежливо сажают вас на бутылку. Эти овощи даже не понимают, что здесь реализован средневековый феодализм. Неписи — это дворянство, нормальные игроки — рыцари, а шахтеры — это тупо крестьяне, на которых всем наплевать. Выбрал путь опущенного на самое дно социальной ямы холопа, так не жалуйся, сам ты холоп. Остуди. Полужопия, Крабик, ваше дело — добывать ресурсы для знати. Мы сами разберемся, что нам делать. Да-да, пока вы разбираться будете, неписи, уже все месторождения займут. Самое забавное, что в игре куча примеров, когда шахтеры и воины органично дополняют друг друга и вместе развивают территорию. Но для этого нужно хоть какие-то мозги иметь. Для этого нужно учитывать интересы друг друга они не в тотальный контроль территории. Да запомните вы уже, что шахтеры здесь могут зарабатывать бабло только в том случае, если находятся на передовой линии вместе с нормальными игроками. Если хочешь сидеть на жопе ровно, то будешь в пролете. Это аксиома. Им мозгов не хватает это понять, бро. Низшие существа. Комментарий уничтожен силами тьмы. Интересно. «Эти креветки реально надеются что-то здесь изменить?» «Еще как. А пока они будут воевать с обществом за территорию, разработчики выжмут их до нитки». «Воевать? Смеешься? Ты средний уровень среднего шахтера видел?» «Да, ошибся. Пока они будут насасывать, разработчики их выжмут. Комментарий уничтожен силами тьмы». «Да угомонистый! ты! Членистоногая и безмозглая!» Изучать форумные перебранки было весело. Но я внезапно поймал себя на мысли что примеряю все прочитанное на свою родную территорию. К сожалению, эти параллели оказались безрадостными. Судя по высказываниям отдельных шахтеров и общему настрою, нашему острову достались отнюдь не самые умные и дальновидные рудокопы. Да, среди них были вполне адекватные люди. Тот же шашланг ни разу не пытался катить на кого-нибудь бочку со смолой. А инжиры вовсе оказался настоящим бриллиантом ремесленной отрасли. Но как-то так получилось, что их голоса терялись на фоне откровенно негодующих воплей других персонажей. «Петушары! крикливые блин!» На мой дилетантский взгляд, сглаживать ситуацию было поздно. Слишком уж четким оказалось разделение, и слишком уж ясно обе стороны дали понять друг другу, что готовы отстаивать свои интересы до конца. Хорошо еще, что прямо сейчас на стороне нормальных игроков оказалось громадное репутационное преимущество, в то время как шахтеры потеряли столь же громадную кормовую базу. Точнее, должны были потерять ее с минуты на минуту. Я допил кофе, окинул задумчивым взглядом капсулу, поднялся с кресла. И буквально в то же мгновение услышал нудное пиликанье смартфона расслаблявшемуся на южных морях отцу, захотелось узнать, как дела у его любимого сына. «Все в порядке, пап? У вас там ночь уже?» «Не переживай, сынок, все отлично. С вечеринки топаем. Рад за вас». «Ты сам-то как? Увидел тут твой недавний ролик, прямо-таки гордость ощутил за потомка». «Очень смешно». «Точно? Как твоя курсовая поживает? Материал уже набрал или еще нет?» «С курсовой все хорошо», — поморщился я, косясь на выключенный компьютер. «Статистика копится». «То есть?» «Ты не подсел на игру, а все твои расходы экономически обоснованы?» «Не переживай за мои расходы, пап. Если тебе надо, я в любой момент могу все вложенные в игру деньги вернуть». «Да зачем мне эти деньги?» — весело хохотнул предок. «Мы тут с мамой хотим, чтобы ты не забыл, ради чего конкретно туда пошел». Ты же помнишь, пап? Если тебя тревожит моя курсовая, то я всегда могу ограничиться теоретическим расчетом стоимости всей своей экипировки в любой момент времени. Сделаю график, приложу его к стратегии, выделю ключевые точки, а затем распишу дальнейшие финансовые сценарии. Для этого даже игровую валюту конвертировать не придется. Офигеть, ты хитрый! Искренне восхитился отец. То есть... «Нашел способ целый год в этой своей игрушке сидеть и баклуши бить?» «Не баклуши бить, а собирать ценный научный материал». «Что?» «Да, да, хорошо, скажу». «Слышал? Мать просит передать, что ты весь в меня пошел». «Звучит ужасно, но я как-нибудь переживу». «Ну-ну». «Вы там скоро возвращаетесь?» «Не беспокойся. Как снег на голову не упадем». «Через недельку жди». «Хорошо». «Я пойду? Мне там кое-что в игре сделать надо». «Иди, иди, киберспортсмен!» Как ни странно, на этот раз легкий отцовский троллинг подействовал на меня благотворно. Я как следует обдумал возникшую в ходе беседы идею. Прикинул, можно ли изменить формат курсовой таким образом, чтобы избежать продажи накопленного игрового имущества. Решил, что это является чертовски правильным ходом после чего ощутил, что с души свалился огромный гранитный валун. Пожалуй, для максимального внутреннего комфорта сейчас не хватало лишь того самого графика с ценностью накопленного за время игры шмота. В принципе, хотя... А, черт с ним! Сознательность все же победила. Я вернулся к компьютеру и потратил около 30 минут на создание соответствующей таблицы. Получившийся в итоге график стал очередной ложкой меда, добавившейся в огромную бочку меда. Если верить нарисованным линиям, то я уже сейчас многократно превысил собственный финансовый план, заработав огромную прибыль. Правда, критерии оценки виртуальных предметов являлись весьма условными, что сподвигло меня провести еще одну черту. Новый график ультимативно резал мои достижения пополам и отображал заведомо более пессимистичную картину. Но даже она выглядела шикарной. Отлично, отлично! Чувствуя небывалый душевный подъем, я сохранил проделанную работу, забрался в капсулу и очутился на главной площади родной локации. К некоторому моему удивлению, здесь почти никого не оказалось. Такое впечатление, что из города свалила как минимум половина его жителей. Однако... Возводившие мой дом рабочие были на месте и усердно шлифовали уже готовую кладку, добиваясь от нее благородного матового блеска. Долго вы тут еще возиться планируете? Недели две, как минимум, откликнулся старший из неписей. Работы еще много. Крышу ставить придется, двери, облицовку делать, потом внутри. Ладно, понял, присек я дальнейшее словоизлияние. Трудитесь, не мешаю. Хорошего дня! Благородный воин, вам тоже. Жизни в городе по-прежнему не чувствовалась, Но все изменилось, когда я выглянул за ворота и бросил взгляд в сторону набережной. Там скопилась огромная толпа неписей, самым очевидным образом пытавшихся уехать в новые края. Один из наших драккаров только что отплыл в сторону зачищенного острова. Второй прямо сейчас принимал на борт будущих колонизаторов, Совсем рядом маячила незнакомая посудина с торговцами. А на верфи, между тем, виднелся остров какого-то совершенно нового корабля, ничем не напоминавшего уже знакомые мне конструкции. Не сдержав собственного любопытства, я подошел чуть ближе к месту событий и оказался свидетелем того, как великий ярл свальда Меткий толкает пламенную речь, мотивируя подданных на трудовые свершения. «Земли принесут нам богатство и процветание. Крепкие корабельные сосны, богатые залежи драгоценного серебра, восхитительный малахит — все это ждет нашего появления. Мы захватим эту территорию, установим на ней свои порядки, уничтожим любых врагов которые посмеют явиться туда по зову своей неуемной жадности, а затем построим там большой город, который станет опорой и защитой для всех наших братьев. Вперед, храбрецы! Вас ждут великие дела!» Спич показался мне чересчур простеньким. Однако неписи восприняли слова предводителя — с откровенным энтузиазмом и начали еще плотнее набиваться в многострадальный дракар. «Мы отплываем! Ждите следующей ходки! Назад!» «Вперед, храбрецы! Вперед!» Я весело хмыкнул, отошел от причала, а затем двинулся в сторону верфи, уворачиваясь от идущих навстречу викингов и бросавших на меня недобрые взгляды работяг. Чудо инженерной мысли — за последние дни ощутимо разрослось. У инжира появились многочисленные помощники, а создаваемая ими суета напоминала мне базарную толкучку. Впрочем, толк от неписей однозначно был. Новый корабль уже приобрел законченные очертания, и его прямо сейчас интенсивно обшивали досками. «Привет! Ты вообще спишь когда-нибудь?» «Да какой тут сон!» Отмахнулся внимательно следивший за процессом конструктор. Ярл задницу подогревает, лодки требует, награды обещает, пополам со штрафами, задолбал. А что это вообще будет? Типа грузовая ладья. Боевыми драккарами гонят ресурсы, и народ глупо. Так что вот, расширяемся. Будет костро уходить? Да, причем сразу две, охотно кивнул инжир настоящая паромная переправа получится ясно ты просто так поглазеть зашел или на стриме поглазеть Ну и вопросик один есть у тебя тут лодку небольшую заказать можно чисто по дружбе для личных целей любые ресурсы куплю понятно извини сокрушенно развел руками собеседник времени прям совсем нет ты лучше спроси у тех ребят которые для рыбаков их корыцы клепают Ладно «Как тут вообще? Есть смысл этим заниматься?» «Уровень качать не собираешься?» «К черту уровень!» — отмахнулся Инжир. «У меня навыки растут, как на дрожжах. Репутация летит, да и ярл грозится ништяков отсыпать. То ли артефакт дать хочет, то ли участок земли под личный особняк. Соседями будем, значит!» — хмыкнул в ответ я. «Только учти, что особняк денег на постройку и отделку стоит. Много? «Прилично, скажем так. Но дальше его продать можно будет. В теории». «Спасибо. Я подумаю тогда. Думай, думай». Покинув территорию верфи, я дошел до рыбного порта. Глянул на то, как в море медленно разваливается на части очередной плод, а на берегу собираются чуть более надежные лодки, после чего двинулся в сторону города, обдумывая свои ближайшие планы. После завершения эпопеи с освоением зоны фарма у меня официально появилась долгожданная свобода. Задачу по уничтожению армии высокоуровневых мобов я выполнил. Помогать членам закрытого клуба с убийством жирных боссов пока что не требовалось. И никто не запрещал мне заняться собственными делами. На повестке дня имелось сразу несколько вариантов дальнейших действий. Однако я рассматривал всего один — Тот, который предполагал интенсивную докачку персонажа, перебалансировку имеющихся навыков, а также вдумчивое исследование острова с маяком. упароваться в его тотальную зачистку я не собирался. Однако несколько дней в компании Костокрыла и его друзей могли серьезно апнуть клеща по самым разным направлениям, попутно открыв мне дорогу к месту кораблекрушения. Пожалуй, можно и сейчас, но... Или... Главным аргументом, который вынуждал меня отказаться от стремительного броска навстречу приключениям, были навыки питомца. Учитывая тот факт, что обломки корабля, скорее всего, валялись на дне моря, мне отнюдь не повредили бы умения ныряльщика или пловца. С другой стороны, короткий разведывательный рейд тоже имел смысл. Таким образом, я мог получить более точные данные о противостоявших мне угрозах. Но начинать все равно следовало с ребалансировки перков. Я, не спеша дошел до центральной площади, покрутил головой, не увидел рядом ни одного колдуна, после чего обратился с соответствующим вопросом к успевшему вернуться на любимое место Ярлу. Скажите, а где сейчас волхвы? Мне бы очень пригодилась их помощь. «Там...» — лениво отмахнулся Непись. «Академию свою, богомерзкую, колупают». «Понял. Спасибо». Насколько я знал, расположенная чуть в стороне от площади магическая академия все еще не получила значимых бонусов от запущенного нами торгового маршрута и находилась в процессе велотекущей стройки. Однако... Проверять степень ее готовности мне было лень. Так что открывшееся спустя пару минут зрелище оказалось для меня своеобразным культурным шоком. Увидеть на месте совсем недавно расчищенного пустыря широкую трехэтажную башню, плотно облепленную деловитыми неписями и окруженную горами стройматериалов, я никак не ожидал. Кажется, эта постройка действительно стала для викингов приоритетной а ее сдача в эксплуатацию планировалась на самые ближайшие дни. Обнаружившиеся возле здания волхвы тоже не сидели без дела. Они придирчиво следили за рабочими, изредка выдавали им какие-то указания, а для пущего эффекта время от времени отправляли прямо в стены своего будущего жилища волны зеленоватой энергии. Наверное, таким образом достигалась повышенная прочность кладки. «Уважаемый олов можно вас потревожить?» «Слушаю тебя, воин», — откликнулся колдун, благожелательно улыбаясь и поправляя рукава длинной зеленой мантии. «Есть какие-то проблемы?» «В общем-то, да. Я слышал, что вы можете помочь разобраться с навыками, убрать лишние». «Да, конечно», — нисколько не удивился собеседник. «Дело это весьма сложное, поэтому мне придется взять...» «Соответствующую плату. Десять монет за изменение одного навыка». «Вроде же раньше дешевле было. Или я что-то путаю?» «Все течет. Все меняется», — туманно ответил Непись. «Если согласен, просто скажи, что нужно изменить. Сейчас». Два из пяти взятых мною навыков являлись неприкосновенными. Убирать из билда разведчика или копейщика я не собирался ни при каких обстоятельствах. Кораблестроитель все еще требовался мне для оперативной постройки более-менее надежных плотов. А вот дровосека с уклонистом вполне можно было принести в жертву. Рубка деревьев осуществлялась и без вспомогательных обилок, а навык уклонения как-то незаметно выпал из сферы моих интересов, превратившись в бесполезный балласт то есть особого выбора здесь не существовало. Я хочу забыть навыки уклонения и рубки леса. «Ты уверен в своих желаниях?» «Да, уверен». «Хорошо, пусть будет так». Сквозь мою голову пронесся порыв бодрящего ветра. В глазах на мгновение потемнело, а затем система радостно сообщила, что я лишился как обоих навыков, так и 20 крон. «Обращайся!» «Если возникнут какие-нибудь трудности...» — улыбнулся явно очень довольный совершенной операцией непись. «Всегда рад тебе помочь. Обязательно!» Кинув самый последний взгляд на недостроенную академию, я отправился на берег. Залез в воду, после чего столкнулся с неожиданной трудностью. «Рыбы!» — до недавнего времени исправно отправлявшие клеща на перерождение, внезапно стали гораздо более миролюбивыми. Черт его знает, зависело ли это как-то от моего уровня, или же в игре прошел тихий нерв водных монстров. Но теперь у меня получалось терять хит с точно такой же скоростью, с которой персонаж их восстанавливал. Впрочем, проблема решилась сама собой. Когда мне хватило мозгов, нырнуть в ближайшую волну и словить парочку дебафов от переохлаждения и нехватки воздуха. — Получается, теперь даже здесь какой-то левый геморрой, — буркнул я, выбирая в качестве точки возрождения северную территорию. — Так, что тут у нас? На этот раз пришедший в упадок и частично покинутый жителями остров показался мне гораздо более процветающим. Обосновавшийся рядом... С административным зданием Ярл излучал оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. На соседней улице строился какой-то дом. Проходившие мимо викинги явно были заняты очень важными делами, а вот игроков поблизости я не заметил. Впрочем, у меня сложилось впечатление, что конкретно эта территория в своенавных и дерзких странниках особо не нуждалась. Покрутив головой, и не обнаружив никакого интереса к своей персоне со стороны окружающих, я открыл меню аукциона, после чего начал освобождать инвентарь от скопившегося там мусора. Лишние бодейки, смолы улетели на торги. Туда же отправились стрелы и кирки. А взамен были куплены веревки, гвозди и крепежные скобы, необходимые для создания очередного плата. Когда с этой процедурой было покончено, я отправился на северную оконечность острова и взялся валить деревья. Но тут же обломался. После третьего или четвертого взмаха топор вывернулся у меня из рук и больно тюкнул по ноге. А система, будто издеваясь, предложила заново приобщиться к славной когорте профессиональных дровосеков. Хрен там! У-у-у, сволочь! До сегодняшнего дня я и не подозревал, как сильно мусорный, казалось бы, навык облегчал мне жизнь. Раньше деревья падали сами собой. Рубить ветви было очень просто. Смола не прилипала к лезвию, а топор прочно лежал в руке, идеально выполняя свою работу. Увы. Но теперь настала совершенно другая эпоха. Я матерился, промахивался, никак не мог свалить тощенькое деревце... Ронял свой доселе безотказный инструмент. К счастью, для заготовки полутора десятков, не самых толстых бревен, моих навыков кое-как хватило. А дальше все пошло как по маслу. Кораблестроитель остался со мной, так что очередной плод получился не хуже предыдущих. Помня о коварных северных водах, я дополнительно усилил его скобами и перевязал вторым поясом веревок а затем столкнул в воду, взял в руки шест и начал грести, лениво рассматривая клубившийся вокруг туман. Зона видимости оставляла желать лучшего. Восприятие однозначно требовалось прокачивать. Сделать это проще всего было на полюбившемся мне острове с маяком и костокрылом. Но прямо сейчас мой путь лежал туда, где пролегала тонкая прерывистая линия, отмечавшая район давнего кораблекрушения. Удержаться от совершения короткого разведывательного рейда я так и не смог. Фррр! Чего? Фр! Фр! Какое-то время я не мог понять, с чего вдруг возбудился мой питомец. Но затем из туманной пелены донесся шумный плеск, и моим глазам предстало целое семейство китов, двигавшихся параллельным курсом. Горбачи, Наслаждались жизнью, не пытались напасть на плод и вели себя настолько аутентично, что я невольно засмотрелся и забыл про возможность записать хайповый ролик. А когда вспомнил, то было уже поздно. Гиганты свернули на северо-восток, оставив нас с Люцифером в полном одиночестве. Красиво! Шерстяной, бро! Фр -р -р -р -р. Думаешь, стоило их на шашлыки пустить? -ф -ф. Да ладно, мы бы их завалили. Ты же не зря такие зубища отрастил. Вечер постепенно вступал в свои права. Вокруг начало смеркаться, и это достаточно быстро сказалось на погоде. Ветер посвежел, волны увеличились, а грести стало заметно труднее. Однако спустя какое-то время мне все же удалось довести плод до нужного района карты и вплотную приблизиться к нарисованному на ней пунктиру. Остров с маяком остался где-то слева. Впереди простиралась только непроглядная белесая мгла. Небо затянули неприятные грозовые тучи, а видимость сократилась еще сильнее. Мы все еще куда-то двигались, но это движение вряд ли можно было назвать осмысленным. Волнение постепенно усиливалось. Плод болтался из стороны в сторону, мне в лицо, все чаще прилетали смешанные с пеной брызги, промокший и несчастный бобр лишь каким-то чудом держался на скользких бревнах. А те зловеще поскрипывали, грозясь вырваться из веревок и отправить нас в морскую пучину. «Давай, блин, давай, твою мать!» Увы, но грубый шест с короткими обломками веток абсолютно не годился для управления неповоротливой посудиной в таких суровых условиях. Я интенсивно месил им бурлящую воду, пытался выдерживать нужное направление, однако достигнутые результаты выглядели смехотворно. Игра открытым текстом говорила мне, что в этих краях нас совершенно точно никто не ждет. О, блин! Одно из бревен с треском вырвалось из креплений. Соседнее тут же начало угрожающе болтаться. До меня дошло! что путешествие неотвратимо заканчивается. Но именно в этот момент сквозь окружавшую плод дымку проступили контуры, расположенных впереди скал, черных, мрачных и окутанных бушующим прибоем. Фу-фу! Sí. Вижу! Туман сомкнулся. Мимолетное видение исчезло, словно его никогда и не было, а еще через секунду удар особенно крупной и злой волны Развалил наше утлое суденышко на части. Я свалился в воду, практически мгновенно ощутил укус какой-то демонической сволочи, успел подумать о том, что миролюбивость здешних рыб очень сильно зависит от текущей локации, а затем бесславно рипнулся. Первое знакомство с квестовой локацией состоялось. Глава пятнадцатая. Итак, дорогие зрители, мы ведем свой репортаж из самых труднодоступных и опасных мест нашего мира. Сегодня в программе запланировано посещение реликтов древней цивилизации, наблюдение за дикими бобрами в их родной среде обитания, охота на хищных зверей, а также исследование, исследование и еще раз исследование. Мы постараемся досконально изучить этот забытый всеми уголок, разгадать его секреты, прикарманить его ценности. Очередной визит на остров с маяком начался в абсолютно штатном режиме. Отбросив копыта во время своего рейда к месту кораблекрушения, я не стал пороть горячку, а спокойно вышел из игры, спокойно выспался и вернулся к нарисованным ландшафтам Волгаллы только следующим утром. В результате прямо сейчас у меня было отличное боевое настроение, а чудесная погода и забавный мохнатый питомец шикарно его дополняли, создавая атмосферу веселого летнего похода. Думаю, для начала мы поохотимся на крыс, а дальше уже займемся навыками. Стрим запланирован долгий, гулять будем до самого вечера. Так что все на ваше усмотрение. Уходите, возвращайтесь, смотрите только то, что интересно, лично вам. Шерстяной бро, вперед! Окупировавшие расположенную возле маяка подсобку, грозуны больше не представляли для меня никакого интереса с точки зрения опыта. Но я все равно хотел зачистить эту локацию. В первую очередь потому, что в ее недрах могло скрываться что-нибудь интересное. Надежды на подобную щедрость со стороны системы было откровенно мало. Но рискнуть, на мой взгляд, все же стоило. «Сейчас опробуем наше лютое заклинание», — сообщил я зрителям, указывая на двери здания. «Глянем, можно ли его использовать скрытно». Мой план был чертовски прост. Так как маскировка клеща позволяла оставаться незамеченным в непосредственной близости от крыс, то ничто не мешало мне создать огненный вихрь в самом центре их логова, а затем спокойно удрать. Прикончить таким образом достаточно жирных мобов я не рассчитывал, однако эксперимент был важен сам по себе, без привязки к текущим планам. «Делайте ставки, господа! Делайте ставки!» Выйти на исходную позицию удалось без каких-либо проблем. Я спокойно дополз до входа, оценил размеры гнезда, оккупировавших постройку тварей, а затем спокойно активировал заклинание. «Огненный вихрь!» возник прямо на куче хлама. Пушам тут же ударил многоголосый, негодующий писк, но что случилось дальше, так и осталось за кадром. Я ловко откатился в сторону, выйдя из зоны видимости противников. -р -р -р -р -р. Тихо. Через несколько секунд писк закончился. Однако проверять состояние крыс было еще рано. Мне хотелось дождаться восстановления маны, и в случае необходимости поставить еще один вихрь. Впрочем, синяя шкала заполнилась достаточно быстро. Спустя минуту мы с Люцифером выдвинулись на исходные позиции. Слегка подкопченные и откровенно недовольные жизнью грызуны шустро бегали возле дымящейся горы мусора, забавно чихали иногда вставали на задние лапы и пытались что-нибудь вынюхать, но не обращали на нас никакого внимания. Над отдельными представителями стаи теперь виднелись статусные надписи в сочетании с индикаторами здоровья, однако серьезно пострадавших среди них не наблюдалось. Как ни крути, мое заклинание было чересчур слабым для подобных сражений. Решив использовать предоставившуюся возможность на полную катушку, я аккуратно создал второй вихрь и замер, внимательно следя за грузунами мгновенно перевозбудились, из горящего гнезда начали выскакивать новые особи, дым перемешался с отчаянным писком и кашлем, но мы так и остались незамеченными. В итоге заклинание спокойно отработало весь положенный ему срок, а у меня появилась кое-какая информация к размышлению. Эффективность вихря оставляла желать лучшего. Использовать его в качестве ультимативной, Зажигательной бомбы не получилось. Но в качестве вспомогательного средства он выглядел вполне адекватно. Скажем, я вполне мог ставить его на пути атакующих меня тварей, нанося им небольшие повреждения, чуточку тормозя и тем самым облегчая работу бобру. Но для этого следовало разобраться с жестами активации, так как в бою моя правая рука обычно держала копье, что для кастов лучше было задействовать левую. Я отошел на безопасную дистанцию, изменил настройки, после чего вернулся к дверям. Принял картинную позу и громко рявкнул. «Эй, мохнатые! Готовы принять смерть в частном бою?» Возможно, крысы были бы и не прочь отдать своей жизни в честной схватке. Но я проявил истинное коварство, воздвигнув перед толпой бросившихся на меня мобов огненный заслон, а потом благоразумно выпихнув вперед бобра. «Мочи их, бро!» Окутанные пламенем подранки начали целыми пачками вываливаться на Люцифера. Но тут сказался уровень моего питомца. Тот расправлялся с врагами за один-два укуса. Без проблем танковал встречный урон и уничтожал крысиную популяцию в одно лицо, даже не прося у меня помощи. Я. На всякий случай держал копье на готове. Но оно понадобилось всего один раз, когда к нам выскочил сам крысиный король. Толстого черного крысюка удалось завалить с первого же удара. Затем Бобр уничтожил еще парочку тварей, и мы одержали убедительную победу. «В общем, ребята, уровень в этой игре неимоверно рулит», сообщил я зрителям, заходя в провонявшее дымом помещение. Особенно, если у вас нормальный пет и хоть какое-то оружие. Мотайте на ус. Увы. Но игра снова решила прокатить меня с добычей. Осмотрев локацию и разворошив копьем дымящуюся кучу мусора, я так ничего и не обнаружил. Вообще ничего. Восхищаюсь тобой, стример. Ты лучший. Ты как величественный белый грифон с телом краба и головой краба. Шутнички, блин. «Так, народ, идем к родственникам этого вот красавца». «Фрррр! Да-да, навестим твоих друзей». Дорога к бобриной запруде оказалась легкой и приятной. Лесные обитатели нас не замечали, случайных встреч я больше не опасался. Так что шел, непринужденной походкой, рассматривая деревья, любуясь цветами и высматривая зазевавшихся мобов. Таковых в итоге не нашлось и мы с Люцифером добрались до нужной локации без каких-либо приключений. Общение с семейством зубастых грызунов также сложилось позитивно. Те продолжали считать меня союзником, так что контакт ограничился доброжелательным обнюхиванием, после которого шерстистые увольни отправились заниматься своими делами. Ну что, ребята, пришло время навыков. Если вы еще не в курсе, то бобры дают синергию к изучению всего, что связано с плаванием. Вот этим мы сейчас и будем заниматься. Выдав этот анонс, я отправил копье за спину, после чего бесстрашно направился прямо в воду. Владельцы запруды мгновенно встревожились и подтянулись чуть ближе, но увидев, что гость не собирается заниматься вандализмом, снова успокоились. Я же... В компании примкнувшего ко мне Пета зашел еще глубже, после чего начал имитировать плавательные движения, надеясь вынудить систему дать мне соответствующий навык. Фу-фу-фу. Не мешай, я так.